то скорее всего с кем-нибудь из этой комнаты. Стоило мне так подумать, как один из них подошёл ко мне. Это была молодая особь женского пола, с короткими розовыми волосами, с закруглённым кусочком серебра в носу, как будто эта область лица нуждается в дополнительном внимании, тонкими оранжево-розовыми шарами на руках и тихим грудным голосом, который словно бы намекал, что каждая мысль в её голове страшная тайна. На девушке была футболка с надписью. Всё было прекрасно и совсем не больно. Её звали Зои. Она сразу мне об этом сообщила.